и на заведение пожертвовал еще денег. Наконец рассказал ей историю Софьи Семенны, даже со всеми онерами, ничего не скрывая. Эффект произвело неописанный. Вот почему Софье Семенне и назначено было явиться сегодня же прямо в отель,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 Ах, Авдотья Романна теперь все помутилось. То есть, впрочем, оно и никогда в порядке-то особенно не было. Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному. Но беда быть широким без особенной гениальности.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 Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади в стену. Он остановился и тихо засмеялся. <смех> Укусила оса. Прямо в голову метит. Что это? Кровь. Он вынул платок, чтобы обтереть кровь, тоненькую струйкой, стекавшую по его правому виску,